James Road, Montagu, номер 13. Среди городов Ютландии Виборг заслуженно занимает почётное место. Здесь находится резиденция епископа, здесь есть красивый, но практически совсем новый собор, очаровательный сад Великолепное озеро и множество айстов. Поблизости расположены хальты, считающиеся одним из самых красивых мест в Дании, и Финдеруп, где Марек Стик убил короля Эрика Глипинга в день святой Цицилии в 1286 году. 56 следов от скандинавских железных пальцев были обнаружены на черепе Эрика, когда его гробница была вскрыта в 17 веке. Впрочем, я не собираюсь писать путеводитель. В Виборге есть хорошие гостиницы. Лучше Прейслера и Феникса нечего и желать, но мой кузен, о чьих приключениях я хочу вам рассказать, в первый свой приезд в Виборг остановился в Золотом Льве. Больше он там никогда не бывал, и ниже следующие страницы, возможно, объяснят причины его воздержания. Золотой Лев входит в число немногих домов в городе, уцелевших при грандиозном пожаре 1726 года. практически полностью уничтожившим кафедральный собор Согны Кирке Радхуус, а также много других зданий, старых и интересных. Это огромное здание из красного кирпича, точнее сказать, с кирпичным фасадом, с рустовкой на фронтоне и надписью над дверью, но внутренний двор, куда заезжает умнибус, отделан в черно-белую клетку из дерева и алебастра. Солнце уже спускалось с небес, когда мой кузен подошел к гостиничной двери. Его впечатляющий фасад дома был ярко озарён солнечными лучами. Он был доволен старомодностью здания и решил, что его ждёт приятное и интересное времяпрепровождение в гостинице, столь типичной для старой Ютландии. Надо сказать, что не дела в привычном смысле слова привели мистера Андерссона в Виборг. Он занимался исследованиями по церковной истории Дании и случайно узнал, что в архивах Виборга хранятся спасённые при пожаре документы, относящиеся к Последним днем католицизма в стране, поэтому он решил потратить значительное время, возможно, даже 2 или 3 недели на их изучение и копирование. И надеялся, что в Золотом льве найдёт комнату достаточных размеров, чтобы служила бы ему одновременно спальней и кабинетом. Он высказал свои пожелания хозяину, и после определённых раздумий последний предложил, что лучше всего будет, если гость сам осмотрит одну или две большие комнаты и выберет что-нибудь для себя. Это казалось хорошей идеей. Верхний этаж был вскоре отвергнут из-за необходимости слишком высоко взбираться наверх после трудового дня. На третьем этаже не было комнаты в точности соответствующей требуемым размерам, но на втором этаже можно было выбрать две или три комнаты, которые, судя по размерам, могли бы вполне его устроить. Хозяин настойчиво предлагал номер 17, но мистер Андерсон заметил, что его окна выходят только на глухую стену соседнего дома. и что во второй половине дня там будет темно. Номера 12 и 14 были лучше, поскольку оба выходили на улицу, и яркий вечерний свет и приятный вид с лихвой восполняли неудобства от лишнего шума. В конце концов был выбран номер 12. Как и в соседних комнатах, здесь было три окна, все на одной стене. Комната была высокой и необычно длинной, камина конечно не было. Но печь была красивым и довольно старым сооружением из литого чугуна, на одной стороне которого было изображение Авраама, приносящего в жертву Исаака. Больше ничего примечательного в комнате не было. Единственной интересной картиной была цветная литография с видом города, относящаяся примерно к 1820 году. Приближалось время ужина. Но когда Андерсон, освежённый привычным мамовением, спускался по лестнице, До звонка оставалось ещё несколько минут. Он посвятил их изучению списка постояльцев. Как принято в Дании, их имена были написаны на большой доске, разделённой на строчки и колонки. Номера комнат были обозначены в начале каждой строки. Список был далеко не впечатляющим. Среди соседей значился адвокат немец и несколько мивоижоров. Единственным пунктом, дающим пищу для размышлений, было отсутствие в перечне комнат номера 13. Но и это Андерсон уже замечал с полдюжины раз, когда останавливался в датских отелях. Он не мог не удивиться тому, до какой степени неприятие этого числа распространено так сильно, что препятствует нумерации им комнат, и решил спросить у хозяина, действительно ли он и его коллеги часто сталкиваются с постояльцами, отказывающимися жить в 13-й комнате. «Ему было нечего сказать мне. Я излагаю историю так, как слышал от него о том, что произошло за ужином, И вечер, потраченный на распаковывание и раскладывание одежды, книг и бумаг, был не намного богаче событиями. К 11 часам он решил лечь спать. Но для него, как и для многих других людей в наши дни, совершенно необходимей прилюдке к постели, если, конечно, собираешься спать, было чтение нескольких страниц печатного текста. И он тут вспомнил, что книга, которую он читал в поезде, именно та, что только и могла удовлетворить его в настоящий момент. Лежал в кармане пальто, оставленного на вешалке у входа в столовую. Сбегать вниз и найти её было делом одной минуты, и поскольку в коридорах было совсем светло, оказалось не трудно найти дорогу к собственной двери, так, по крайней мере, думал мой кузен. Но когда он подошёл к ней и повернул ручку, дверь никак не хотела открываться, и он уловил звук быстрого движения за ней, в её сторону. Он, конечно же, ошибся дверью. Где его комната? Направо или налево? Он взглянул на табличку «Номер 13». Его комната должна быть слева, там она и оказалась. И лишь после того, как он лег в постель, прочел привычные несколько страниц из своей книги, задул свечу и повернулся на другой бок, чтобы уснуть, он сообразил, что в то время, как на регистрационной доске отеля номера 13 не было, такой номер в действительности существовал. Он пожалел, что не поселился в нём сам. Может быть, тем самым он оказал бы хозяину небольшую услугу, предоставив ему возможность рассказывать направо и налево, что благородный английский джентльмен прожил в ней 3 недели, и она ему понравилась. Но, может быть, её использовали в качестве помещения для слуг или чего-нибудь в этом роде. В конце концов, она не была столь же просторной, чем его собственная. Сквозь дрёму он глядел в свою комнату. контуры которой были еле различимы в тусклом свете уличного фонаря. Странное явление, подумал он. Комнаты при слабом освещении обычно выглядят больше, чем они есть на самом деле, но эта казалась сократилась в длину и, соответственно, выросла в высоту. Ну и ну. Сон был важнее этих досужих размышлений, и поэтому он отошёл ко сну. На следующий день после приезда Андерсон атаковал в Виборгский архив. Он был, как и следовало ожидать в Дании, радушно принят, и ему был предоставлен самый свободный доступ ко всему, что он хотел видеть. Документы, разложенные перед ним, были гораздо более многочисленными и интересными, чем он ожидал. Кроме официальных бумаг, здесь была большая папка с письмами, имевшими отношение к Юргену Фрису, последнему католику, занимавшему епископский престол. И в них неожиданно обнаружилось множество забавных и, как говорится, интимных подробностей частной жизни и черт характера. Много говорилось о принадлежавшем ему епископу доме в городе, где он сам не жил. Желез же, занимавший дом, был скандальной личностью и камнем преткновения для реформаторского движения. Он был, как гласили письма, позором города, занимался колдовством и чёрной магией и продал душу дьяволу. Архиепископ Смилов встречал эти обвинения, демонстрируя своё отвращение к чёрной магии и требовал, чтобы его противники изложили свои обвинения перед компетентным судом, церковным, разумеется, дабы разобраться в этом деле до конца. Никто не мог более, чем он быть готовым и желать осудить магистра Николаса Франкина, если тот действительно окажется виновным в любом из тех преступлений, в каких его обвиняли неофициально. У Андерсона хватило времени лишь на то, чтобы мельком пробежать следующее письмо протестантского лидера Расмуса Нильсона перед закрытием архива, но он уловил его общий смысл, заключающийся в том, что христиане больше не считали себя связанными решениями римских пастырей и что епископский суд не был и не мог быть компетентным в рассмотрении столь серьезного дела. Когда мистер Андерсон ушел из архива, его попутчиком оказался старый джентльмен, заведовавший этим учреждением. И пока они шли, разговор перекинулся на бумаги, о которых я только что говорил. Герс Кавиниус, архивариус Виборга, хоть и был прекрасно осведомлён об общей направленности документов, находившихся в его ведении, не был специалистом по периоду Реформации. Он сильно заинтересовался тем, что рассказал Андерсон. Он сказал, что с большим удовольствием будет ждать выхода в свет публикации, в которой мистер Андерсон обнародует их содержание. «Ох уж это дом епископа Фрииса», – добавил он. «Величайшая загадка дня состоит в том, где он находится. Я тщательно изучил топографию старого Виборга, но вот не везение. В старой поземельной книге владений епископа, составленной в 1560-м, большая часть которой хранится в нашем архиве, отсутствует как раз тот кусок, где содержится перечень недвижимости в городе. Ну да ладно, может быть когда-нибудь я найду его сам». После небольшой прогулки я забыл по каким местам Андерсон вернулся к Золотому льву, ужину и постели. По пути к своей комнате он вспомнил, что так и не поговорил с хозяином об отсутствии в отеле номера 13, а также о том, что так и не удостоверился в том, существует ли на самом деле номер 13. Решение напрашивалось само собой. Была дверь с ясно различимым номером, и за ней шла какая-то деятельность. Так как когда он приближался к двери, то слышал внутри комнаты шаги и голоса или голос. В течение нескольких секунд, на которые он задержался, чтобы удостовериться в наличии такого номера, звук шагов прекратился, по всей видимости, перед самой дверью, и он с лёгким испугом услышал быстрое свистящее дыхание человека, находившегося в сильном возбуждении. Он прошёл дальше в свою комнату и вновь с удивлением обнаружил насколько меньше она казалась теперь, чем тогда, когда он выбирал её. Это было лёгким разочарованием, но не более. Если он сочтёт её недостаточно большой, то без труда сможет переселиться в другую. Между тем он захотел что-то достать, насколько я помню, носовой платок из чемодана, который носильщик поставил на весьма хилый табурет у стены в дальнем от кровати углу комнаты. Чудные дела. Чемодана не было видно. Его переставили не в меру ретивые слуги. Лисом мне на содержимое поместили в гардероб. Но нет, там не было никаких вещей из чемодана. Это было досадно. Мысль о краже он отверг сразу же. Подобное редко случается в Дании, но определённая глупость, что отнять не такая редкость, явно была совершена. Из горничной следовало бы строго поговорить. Однако, чтобы ему не требовалось, это не было настолько необходимым для его комфорта, чтобы нельзя было подождать до утра. Поэтому он решил не звонить в колокольчик и не тревожить прислугу. Он подошёл к окну, открывавшемуся вправо, и выглянул на тихую улицу. Напротив стояло высокое здание с большими плоскостями глухой стены. Прохожих не было, ночь была тёмной, и мало что вообще было видно. Свет падал ему в спину, и он видел свою чёткую тень на противоположной стене. Также тень бородатого мужчины из номера 11 слева. который сначала дважды прошёл туда и обратно в рубашке, потом причёсывался, потом переоделся в ночную сорочку. Также тень постояльца из номера 13. Это было более интересно. Номер 13, как и он сам, стоял у окна, опиршись локтями на подоконник и смотрел на улицу. Похоже, это был высокий худой мужчина, а может быть, женщина. По крайней мере, он или она прикрывал свою голову чем-то вроде драпировки. Перед тем как лечь спать, Андерсон вспомнил, что на лампе был красный абажур, а сама лампа сильно мигала. Тусклый красноватый отблеск на противоположной стене явно то усиливался, то угасал. Он немного высунулся из окна, чтобы получше рассмотреть фигуру соседа, но за складкой какой-то светлой, возможно, белой материи на подоконнике он не мог различить ничего. Тут с улицы послышались отдаленные шаги, и их приближение, похоже, вернуло 13-й номер к осознанию того, что его могут увидеть, поскольку тот внезапно и резко отошел от окна, и красная лампа погасла. Андерсон, куривший сигарету, положил окурок на подоконник и отправился спать. На следующее утро он был разбужен горничной, принесшей горячую воду. Он привстал на постели и, подобрав правильные датские выражения, произнес как можно отчетливее – Зачем вы двигаете мой чемодан? Где он? Как нередко бывает, горничная рассмеялась и ушла, не ответив ничего определённого. Андерсон, весьма раздражённый, сел на кровать и намереваясь вернуть её обратно, но не двинулся с места, глядя не отрываясь перед собой. Его чемодан стоял на табурете, там, куда его поставил носильщик, когда Андерсон въехал в этот номер. Это был глубокий шок для человека, гордившегося своей наблюдательностью. Как это могло ускользнуть от него прошлым вечером, он не мог понять. Так или иначе, чемодан стоял на своём месте. Дневной свет выявил нечто более, чем чемодан. Истинные пропорции комнаты с тремя окнами и успокоил её жильца в том, что его выбор был неплохим. Когда он почти оделся, то подошёл к среднему из трёх окон, взглянуть, какая на улице погода. Его ожидал ещё один шок. Вчерашним вечером он был страшно не наблюдательным. Он был готов 10 раз поклясться в том, что курил у окна справа, перед тем как лечь спать, а окурок лежал на среднем окне. Он начал спускаться вниз к завтраку. Он запаздывал, но 13-й номер был ещё более медлительным. Около двери всё ещё стояли ботинки, мужские ботинки. Значит, в 13-м номере жил мужчина, а не женщина. Только теперь он увидел номер на двери. 12. Он подумал, что, наверное, прошел мимо 13-го номера, не заметив его. Три глупых ошибки за 12 часов – это было слишком много для методичного, аккуратного человека, потому он вернулся, чтобы удостовериться. Следующим номером после 14-го был 12-й, его собственный. 13-го номера не было вообще. После нескольких минут, посвященных тщательному продумыванию того, что он ел и пил за истекшие 24 часа, Андерсон решил отказаться от этой затеи. Если его зрение или мозг подводят его, у него будет ещё уйма возможностей, чтобы убедиться в этом. Если нет, тогда он столкнулся с весьма интересным явлением. В любом случае за дальнейшим развитием событий стоит последить, решил он. Днём он продолжил изучение епископской переписки, которую я уже подытожил. К его разочарованию, она была неполной. Было только одно письмо, относящееся к делам магистра Николаса Франкина. Оно было от епископа Юргена Фрииса к Красмусу Нильсану. Оно гласило: Хотя мы ни в коей мере не согласны с вашим мнением касательно нашего суда, я буду готов, если потребуется, дать вам всевозможный отпор. Но что касается преданного нам и любимого нами магистра Николаса Франкина, против которого вы выдвинули лживые и гнусные обвинения, то поскольку его больше нет с нами, этот вопрос в настоящее время отпадает. Что же касается ваших последующих заявлений о том, что апостол и евангелист святой Иоанн в своем боговдохновленном апокалипсисе описывает святую римскую церковь под личиной и символом блудницы, то да будет вам известно и так далее и тому подобное. Несмотря на все усилия, Андерсон не смог найти ни продолжения этого письма, ни подсказки о сущности или способе исчезновения повода для спора. Он мог только предполагать, что Франкин умер внезапно. И поскольку минуло всего лишь два дня между датой последнего письма Нильсона, когда Франкин очевидно был ещё жив, и письма епископа, смерть явилась полной неожиданностью. После обеда он нанёс короткий визит в Хальт и выпил чаю в Беккелунде. При этом он никак не заметил, хоть и был в несколько нервозном состоянии духа, никаких признаков того, что глаза или разум подводили его. Как он опасался, исходя из утренних событий. За ужином он оказался рядом с хозяином. "Чем объяснить", начал он после несущественного разговора, "что в большинстве гостиниц в этой стране номер 13 нет в перечни комнат. Я заметил, что у вас его тоже нет". Хозяин, казалось, позабавил этот вопрос. Надо же, вы заметили это. По правде говоря, я сам задумывался об этом один или пару раз. Я уже говорил, что образованный человек не должен обращать внимание на подобные суеверия. Я сам окончил высшую школу Виборга, и наш старый учитель всегда резко выступал против этого. Он уже давно умер. Это был хороший и честный человек и всегда был готов помочь и делом, и советом. Я помню, как мы, мальчишки, в один снежный день, и он погрузился в воспоминания. «Значит, вы считаете, что нет никаких препятствий к тому, чтобы иметь тринадцатый номер?» – спросил Андерсон. «А, на всякий случай. Понимаете, профессией меня обучил мой бедный старый отец. Вначале он содержал гостиницу в Архусе, а потом, когда родились мы, переехал сюда, в Виборг, его родной город, и управлял Фениксом до самой своей смерти. Это было в 1876-м. Потом я начал свое дело в Силькеборге и всего лишь год назад въехал в этот дом». За этим последовали ещё подробности о состоянии дома и дел, когда они перешли в его руки. А когда вы переехали сюда, номер 13 был? Нет, нет, я собирался рассказать вам об этом. Видите ли, в подобном заведении приходится ориентироваться главным образом на потребности деловых людей. Камил и Жоров, попробуйте-ка поселить их в тринадцатый номер. Да они скорее будут спать на улице. Что касается лично меня, то для меня не имеет ни малейшего значения, каков номер на двери моей комнаты. Я им так прямо и говорил, но они упорно считают, что он принесёт им неудачу. Между ними ходит уйма всяких историй о людях, начавших к 13-м номерах, исходивших с ума или терявших своих лучших клиентов, и тому подобное, сказал хозяин после того, как безуспешно попытался подыскать более образное выражение. Тогда для чего же вы используете ваш номер 13? спросил Андерсон, понимая, что его жадное любопытство никак не соответствовало важности вопроса. Мой 13-й номер? Разве я не говорил вам, что такого в доме нет? Я думал, вы это сами заметили. Если бы он существовал, то находился бы рядом с вашим. Ну да, я просто подумал, точнее, сказать, вчера вечером мне показалось, что я видел дверь с номером 13 в своём коридоре. В самом деле, я я почти уверен в этом, поскольку видел её и позавчера. Разумеется, Гер Кристинсен в ответ на такие слова рассмеялся, как и ожидал Андерсон, и ещё раз подчеркнул Что никакого номера 13 в отеле нет и до него не было. Андерсон почувствовал некоторое облегчение от уверенного тона собеседника, но сомнения не рассеялись, и он начал склоняться к выводу, что лучшим способом удостовериться в том, действительно ли он стал жертвой иллюзий или нет, было пригласить хозяина к себе в номер и выкурить с ним по сигаре в тот же вечер. Несколько фотографий английских городов, которые были у него, создавали весьма удобный предлог. Гер Кристенсен был польщён приглашением и с удовольствием согласился. Примерно в 10 часов он должен был прийти, но перед этим Андерсон должен был написать несколько писем, поэтому он поднялся к себе. Он чуть было не покраснел, признаваясь в этом, но не мог отрицать, что начинал сильно беспокоиться по поводу существования номера 13. Поэтому он подошёл к своей комнате со стороны номера 11, чтобы не проходить мимо той самой двери или места, где она должна быть. Он быстро и внимательно окинул взором комнату, когда вошел в нее. Но в ней не было ничего необычного, кроме необъяснимого ощущения, что она была меньше, чем обычно. Сегодня не было проблемы присутствия или отсутствия его чемодана. Он сам опустошил его и засунул под кровать. С некоторым усилием он выкинул из головы мысли о номере 13 и сел писать письма. Его соседи вели себя спокойно. Время от времени открывалась дверь, И в коридор выставлялось пара ботинок, или мимо проходил комевояжор, мурлыкая что-то себе под нос, а на улице порой грохотала по неровной булыжной мостовой телега, или слышались быстрые шаги по тротуару. Андерсон разделался со своими письмами, заказал в номер виски с содовой, потом подошёл к окну и начал изучать глухую стену напротив и тени на ней. Насколько он помнил, номер 14 занимал юрист, степенный человек, заидой мало говоривший и обычно погруженный в изучение небольшой стопки бумаг, лежащей рядом с его тарелкой. Однако он явно имел привычку давать выход своим эмоциям, когда оставался один. Иначе зачем было ему танцевать? Тень из соседней комнаты явно свидетельствовала о том, что именно так оно и было. Вновь и вновь его тонкий силуэт пересекал оконный проем, он махал руками, а вытянутая нога делала удивительно проворные движения. Он был босиком, но на полу, должно быть, был расстелен толстый ковер. поскольку ни один звук не выдавал его движений. Герр Андерс Йенсен, адвокат, танцующий в 10 часов вечера в гостиничном номере, был подходящей темой для исторической картины в торжественном стиле. И мысли Андерсена, как у Эмили в «Мистериях у Дольфо», начали складываться в стихотворные точки. «Когда вернусь к себе в отель, часы пробьют десяток раз, и все решат, что не в себе я, но мне на это наплевать. Но вот когда я дверь закрою, то, скинув обувь, в пляс пущусь, и пусть ругаются соседи, я буду танцевать всю ночь. Поскольку знаю я закон, и несмотря на весь их стон, протесты я отвергну прочь». Если бы хозяин в этот момент не постучал в дверь, вниманию читателя могла бы быть предложена довольно длинная поэма. Судя по удивленному выражению лица, когда тот вошел в комнату, Герр Кристенсен был поражен, как и до него Андерсон, чем-то необычным в облике помещения. Но он не сказал ничего. Фотографии Андерсона сильно его заинтересовали и дали почву для многих автобиографических разглагольствований. Было неясно, как перевести беседу в нужное русло, если бы адвокат вдруг не запел. Причем в манере, не оставляющей ни у кого сомнений, что он был либо вдрызг пьян, либо сошел с ума. Они слышали высокий тонкий голос с легкой хрипотцой, словно давно не звучавшей. О словах или мелодии не было и речи. Он поднялся на необычайно высокую ноту, а потом опустился до чайного стона, словно ветер в пустой трубе или орган, в котором внезапно прирвалась подача воздуха. Это был действительно ужасный звук, и Андерсон почувствовал, что если бы он был не один, то сбежал бы в поисках укрытия и общества в номер, занимаемый каким-нибудь камевоижором. Хозяин сидел с раскрытым ртом. "Ничего не понимаю", наконец выговорил он, утирая пот со лба. Это ужасно. Один раз я слышал нечто подобное, но решил, что это была кошка. Он что, с ума сошёл? сказал Ландерсон. Наверняка. Как это не печально. Такой хороший клиент, а как я слышал, весьма удачливый в своём деле. У него осталась семья с маленькими детьми. В этот самый момент раздался нетерпеливый стук в дверь, и стучавший вошёл, не дожидаясь разрешения. Это был адвокат в дизобелье и не причёсанный Выглядел он крайне рассерженным. Прошу прощения, сэр, сказал он. Но я буду вам очень признателен, если вы перестанете. Тут он умолк, поняв, что никто из стоящих перед ним не может нести ответственность за причиняемое ему беспокойство. После секундного затишья шум возобновился с ещё большей силой, чем прежде. "Но что же чёрт возьми всё это значит?" взорвался адвокат. "Где это? Кто это? Что, я схожу с ума?" «Это Герр Йенсен. Несомненно исходит из вашей комнаты». Может быть, эта кошка застряла в трубе или что-нибудь в этом роде? Это было лучшее, что пришло на ум Андерсону, и он понял всю тщетность своих слов, пока произносил их. Но все же это было лучше, чем стоять и слушать этот ужасный голос и смотреть на широкое лицо хозяина, который весь покрылся потом и дрожал от страха, сжимая ручки кресла. «Невероятно», — сказал адвокат. «Невероятно. У меня нет трубы». Я пришел сюда потому, что был уверен, что шум исходит отсюда. Это было явно в соседней комнате. Не было ли двери между моей и вашей? Нетерпеливо спросил Андерсон. Нет, сэр, весьма резко ответил Герр Йенсен. По крайней мере, сегодня утром ее не было. Вот именно, сказал Андерсон. А сегодня вечером? Не помню, неуверенно произнес адвокат. Внезапно голос, кричащий и поющий в соседней комнате, умолк и стало слышно, что певец начал смеяться низким тоном. Трое мужчин задрожали от страха, заслушав этот звук. Потом наступила тишина. Итак, сказал адвокат: "Что скажете вы, Гер Кристинсен? Что это значит?" "Боже мой", воскликнул Кристинсен. "Что я могу сказать? Я знаю об этом не больше вашего господа. Я молю Бога, что чтобы никогда больше не слышать подобных звуков". «Я тоже», – согласился Герр Йенсен и добавил что-то еле слышное. Андерсону показалось, что это были последние слова псалтери «Хвали, душа моя, Господа». «Но мы должны что-то предпринять», – сказал Андерсон, втроем. «Может, пойдем и посмотрим, что там в соседней комнате?» «Но это комната Гера Йенсена. Это бессмысленно. Он сам только что пришел оттуда». «Я в этом не вполне уверен», – сказал Йенсен. «Думаю, этот джентльмен прав». Нам надо пойти и посмотреть. Единственными орудиями защиты, которые им удалось раздобыть, были трость и зонтик. Экспедиция вышла в коридор, не без дрожи в поджилках. Снаружи стояла мёртвая тишина, но из-под соседней двери пробивался свет. Андерссон и Йенсен подошли к ней. Последний повернул ручку и резко с силой толкнул её. Бесполезно. Дверь была заперта накрепко. Гер Кристенсен обратился Йенсен к хозяину. «Приведите, пожалуйста, самого сильного слугу. С этим надо как следует разобраться». Хозяин кивнул и поспешил прочь, радуясь, что может покинуть место событий. Йенсен и Андерсон остались стоять в коридоре, глядя на дверь. «Видите, это номер 13», — сказал последний. «Да, вот ваша дверь, а вот моя. Днем в моей комнате три окна». Выговорил Андерсон, с трудом подавляя нервный смех. И в моей тоже, клянусь святым Георгием, воскликнул адвокат, поворачиваясь и смотря на Андерсона. Теперь он стоял спиной к двери. В этот самый момент дверь открылась, и оттуда высунулась рука, схватившая его за плечо. Она была одета в потрёпанный пожелтевший холст, а кожа, там, где её можно было видеть, была покрыта длинными седыми волосами. Андерсон, еле успев вытащить Йенсена с криком отвращения и ужаса, дверь опять захлопнулась и послышался негромкий смех. Йенсен не видел ничего, но когда Андерсон торопливо рассказал ему, какому риску тот подвергся, адвокат страшно разволновался и предложил устраниться из этого предприятия, заперевшись в одной из комнат. Однако пока он излагал свой план, на месте появились хозяин с двумя крепкими мужчинами. Все они выглядели серьёзными и встревоженными. Йенсен встретил их потоком описаний и объяснений, что отнюдь не усилило их боевой пыл. Слуги побросали лумы, принесённые с собой, и прямо заявили, что не собираются рисковать своей жизнью в этом чёртовом логове. Хозяин был до жалости обеспокоен и нерешителен. Он понимал, что если не пойти на встречу этой опасности, его отелю придёт конец, но ему лично очень не хотелось идти ей навстречу. К счастью, Андерсон нашёл способ поднять дух деморализованного войска. Неужели это та знаменитая датская храбрость, о которой я столько слышал? Внутри нет ни одного немца, а если и есть, то нас пятеро против одного. Это подтолкнуло двоих слуг и Йенсена к действию, и они нанесли удар по двери. "Стойте!" воскликнул Андерсон. "Не теряйте голову. Вы, хозяин, стойте вон там с фонарём, а один из вас двоих пускай взломает дверь". Но не входите в комнату сразу. Слуги кивнули, и более молодой из них выступил вперёд, занеся свой лом и нанёс сильнейший удар по верхней дверной панели. Результат был тот, которого они менее всего ожидали. Не было ни трещин, ни древесных щепок, один лишь глухой звук, как будто удар был нанесён по глухой стене. Слуга с криком бросил свой лом и стал растирать себе локоть. Его крик привлёк на мгновение их взгляды. Потом Андерсон вновь взглянул на дверь. Она исчезла. Ему в лицо смотрела штукатурка на стене коридора с большой выбоиной там, куда пришёлся удар ломом. Номер 13 перестал существовать. Какое-то время они стояли в полном оцепенении, глядя на глухую стену. Было слышно, как во дворе прокричал ранний петух. И когда Андерсон обернулся на звук, сквозь окно в конце длинного коридора он увидел Что небо на востоке побледнело перед рассветом. Может быть, джентльмены, неуверенно произнёс хозяин, вам сегодня потребуется другая комната, на двоих? Ни Йенсен, ни Андерсон ничего не имели против такого предложения. После последних событий они почувствовали склонность ходить на охоту парами. Они сочли удобным собрать в своих комнатах всё необходимое для сна вдвоём, так что один собирал свои вещи, а другой держал свечу. На следующее утро та же самая компания вновь собралась в номере 12. Хозяин, разумеется, сильно желал уладить всё дело без посторонней помощи, и тем не менее было абсолютно необходимо разгадать тайну этой части дома. Поэтому тех двух слуг заставили взять на себя функции плотников. Мебель вынесли, и ценой потери огромного числа безнадёжно испорченных паркетных дощечек вскрыли ближайшую к номеру 14 часть пола. Вы, наверное, уже подумали, Что там обнаружили скелет, например, магистра Николаса Франкина. Но было совсем не так. Они нашли между балками, поддерживающими пол, небольшой медный ящик. В нём находился плотно сложенный документ на пергаменте, примерно с 20 строчками текста. И Андерсон, и Йенсен, который оказался кем-то вроде полеографа, пришли в сильное возбуждение от этого открытия, которое могло дать ключ к разгадке этого необычного феномена. У меня есть экземпляр труда по астрологии, который я никогда не удосужился прочесть. На его фронтисписи помещена деревянная гравюра Ханса Себальда Бехема, изображающая нескольких святых, сидящих вокруг стола. Эта деталь может помочь знатокам определить книгу. Я сам не могу вспомнить её название, а достать и посмотреть книгу не представляется возможным. Но я хорошо помню, что форзац и фолианта исписаны рукописным текстом из-за 10 лет, что я владею этим томом. Я так и не смог определить, с какой стороны надо читать этот текст, не говоря уже о том, на каком языке он написан. В похожей ситуации находились и Андерсон с Йенсеном. После длительного изучения, к какому они подвергли документ из медного ящика, после двухдневного созерцания Йенсен, как более смелый, рискнул высказать предположение, что язык пергамента был либо латинским, либо стародатским. Андерсон не высказал никаких предположений. И очень желал пожертвовать ящик и пергамент историческому обществу Виборга для помещения в его музей. Через несколько месяцев я узнал от него всю эту историю, когда мы вдвоём сидели в роще недалеко от Упсалы после посещения тамошней библиотеки, где мы, точнее сказать я, посмеивались над договором, согласно которому Даниэль Сальтениус в прошлой жизни профессор Еврит в Кёнигсберге продал душу дьяволу. Андерсон же вовсе не был весел. «Молокосос!» – воскликнул он, имея в виду Сальтениуса, который еще не окончил университет, когда допустил такую неосмотрительность. Знал ли он, с кем связывается? Когда я высказал тривиальные соображения по этому поводу, он лишь усмехнулся. В тот же день он рассказал мне то, что вы сейчас прочитали, но отказался делать из этого какие-либо собственные выводы и не согласился с моими словами.